Глава 22. Часть меня. Ты для меня лишь человек в толпе, безликий, неизвестный, непричастный. Не говори ушедшим обо мне, и для меня, и них это напрасно. ЕР. Руслана. Худой мужчина смотрел с крайней нелепо в этом чёрном кресле. Худой Я неправильно выразилась. Он выглядел измождённым, словно после долгой, очень долгой болезни. Впавшие глаза, желтоватая кожа, узловатые руки в прожилках синих вен. Страшный, больше всего походил на вылишива изо могилы мертвеца, чем на живого человека. И он назвал меня дочерью. Сердце пропустило удар. Это мумия, мой биологический отец. Теперь я точно хочу уничтожить всю эту семейку под корень. Одойди ко мне, моё дитя. Голос словно скрипит старое дерево, которое должно было давным-давно упасть, но держится из последних сил, цепляется за жизнь. Дима с Максом приблизились ко мне. Со стороны это было незаметно, но та связь, что нас объединяла, позволила мне это почувствовать. Они оба были в шоке. И всё же держали себя в руках. Спасибо вам за это. Анна тебе не дитя, прохрипел попусик. Руслан двинул совью в его сторону, но старик остановил лёгким смешком. Успокойся, сын. Этот мертвец не сможет меня обидеть, а вот дочь расстраивает. Неужели тебе не интересно, как ты появилась на свет? Как и все, ответила Хмура. Не горю я желанием Выслушивать истории о прошлом и о великих замыслах, которые сломали столько жизней. Мне плевать, чем он руководствовался и чего хотел. Я просто хочу спокойно жить подальше от всего этого. Нет, дочь, не как все. Он попытался улыбнуться и закашлялся. Я умираю, и мне нужна ты. Нужно то, ради чего я все затевалась. И что же? Я увидела, как дёрнулся популик. Значит, ему было известно, в чём тут дело. Но что я могла сделать, нельзя бороться с тем, о чём не имеешь ни малейшего понятия. А сейчас я была так близко, что становилось страшно. Но не узнаю сейчас сбегу под жавхвост, и всё начнётся заново. Прощение. Вокруг сгустилась такая смесь эмоций, что стало трудно дышать. Каждый из тех, кто находился в этой комнате, не доумевал, и я их понимала. Как можно было сотворить столько зла в надежде на прощение? Какой грех тяготил так, что всё остальное казалось мелочью, незначищей абсолютно ничего. Она не даст тебе того, что ты так желаешь. Популик попытался приподняться, но охнул и остался сидеть. Я видела, что он боится за меня, но ничего не может сделать. Конечно, же даст, правда, Руслана. Мужчина улыбнулся. Ты ведь хочешь, чтобы всё закончилось. Не отвечай, шепнул мне Дима. Я нахмурилась, но промолчала. А мужчина засмеялся странным каркающим смехом, начал задыхаться, И одна из женщин тут же подбежала к нему, протягивая стакан воды. "Ой, Ди, Лиза", отпихнул он её руку. Женщина растерянно оглянулась, и я узнала её. Когда похитили Ингу, именно она приезжала в её дом. Только выглядела тогда не так потерянно, как сейчас. "Конечно, Павел Григорьевич", прошептала она. Его зовут так же, как и моего популика. «Точно, как я могла это забыть?» «Хотя, постой. Сначала поблагодари сына, что привез сюда Руслану». «Сына?» Я почувствовала, как напрягся Дима. «Это женщина и его мать?» «Что же он говорил, что она тоже из семьи Варфоломиевых?» «Просто я не ожидала, что это будет так». Лиза бросила на сына быстрый взгляд, а ведь она боится. «Не за сына». о за себя боится этого человека но почему ох ланка как будто ты не понимаешь это монстр в человеческом обличии вся моя жизнь прошла в тени страха перед ним но это не значит что я и дальше буду прятаться и закрывать глаза на всё зло что творится вокруг я потянула силу которая клубилась между мной и парнями только из неё я могла выстроить щит такой же, как и те, что творят ангелы, защищая своих подопечных. Но я в этом ничего не смыслю, могу, но не умею. И Дима понял это, не показав ни жестом, ни взглядом, что происходит. Только чувство защищённости, внезапно окутавшее меня, убедило, что всё идёт как надо. Я жду, Лиза. Она вздрогнула, а я почувствовал её ужас. лепкой, отвратительной массой устремившейся во все стороны. Женщина смотрела на сына, не отрываясь, но я не могла почувствовать во всей этой каше эмоций даже намёка на любовь, только ненависть и страх. Ты меня разочаровала. Варфоломей старший скривился. Сын, думаю, семья Савитовых больше не имеет права здесь находиться. Лиза упала на колени, она начала задыхаться, судорожно хватая ртом воздух, пытаясь сделать хоть крошечный вздох, но у неё ничего не получалось. Руки скользили по горлу, словно в попытке сорвать удавку, что убивала её. К ней бросился мужчина, ангел, но его скрутили быстрее, чем он успел что-то сделать. Она умирала на моих глазах, и я умирала вместе с ней. Я не могу, стиснул зубы Дима. И я его поняла. Каким бы человеком ни была эта женщина, она всё равно остаётся его матерью. Защитнику миру то не нужно было получать разрешения. Чем мне всегда нравились возможности незримых, так это тем, что никто и ни за что не догадается, когда они используются. Вот и сейчас. Внешне никто из нас не изменился. Но сила, появившаяся из триады, уже бурлила. И если мой биологический папашка мог противостоять взрослому опытному ангелу, то мы все равно были чем-то большим. Чистая сила устремилась к матери Димы, вырывая ее из удушающего плена. Защита от тени, жизнь от дара и иллюзия свободы от морока. Дикая смесь, остановить которую никому не под силу. только другой триаде, но здесь их быть попросту не могло. Слишком большое доверие требовалось от её участников. Лиза перестала сжимать своё горло и опустила руки. Я перехватила её взгляд. Шок. Вот что было в этих глазах. Она уже успела попрощаться с жизнью. Триада, выплюнул Варфоломей старший, а затем расплылся в улыбке. А вы мне сослужили отличную службу. Здесь представители 11 семей. Всё-таки было бы горько лишиться одной из них. Лиза, скажи сыну спасибо. Спасибо, прохрипела женщина. Её муж даже не посмотрел на сына, бросился поднимать, осматривать, лечить. Как можно быть такими чёрствыми? Ведь они сами виноваты. Значит, триада, протянул папашка. Не ожидал. Мне ведь просто нужна твоя помощь, дочка. А помощи можно было попросить, не убивая всех подряд. Мой голос сорвался. Макс сжал мою руку. Ему трудно, но вместе мы справимся. Можно было Ещё смешок из скрип кресла, когда он чуть шевельнулся. Но тогда всё было бы неправильно. В дверь постучали, и она открылась. Но я смотрела на улыбку, что скользила по высохшим губам. Он сумасшедший. Вся наша боль ему в удовольствие. "Пифия", провозгласил охранник, пропуская вперёд женщину, которую я знала. Агне Почти нежно произнёс Варфоломеев: "Рад, что ты пришла. Ты знакома с моей дочерью". "Почему я не удивлена? Я нужна здесь. Я пришла", произнесла Пифия. "Руслана, познакомься с моей женой, Агне, в далёком прошлом Варфоломеева". "Но Пифи же не могут иметь семью. Как так?" Ведь Анна нам помогала или Пифия знает, что и как должно быть. Её помощь не всегда помощь. Она делает то, что считает необходимым. С чего я взяла, что Пифия на нашей стороне? Она из тех, кто всегда идёт своим путём. Ты слишком много берёшь на себя, Павел. Агня посмотрела прямо на него своими незрячими глазами. Я предупреждала, Но ты не стал слушать. Я послушался. Вот она, дар, рождённый от тени, что не вошла в силу. Она та, кто способен избавить меня от боли. Ты не слушал, повторила она, покачивая головой и сделала шаг назад. Я сказала, что дар избавит тебя от боли, но ты отвернулся от других моих слов. Ты сотворил зло. А потом ещё раз Ещё раз. Её рождение не твоя заслуга. Её дар не твоё спасение. Молчи, прохрипел мужчина. Ты говорила. Поверил Пифии, засмеялся мой попусик и тут же закашлялся. На губах показалась кровь. Боль уйдёт только если дар поможет добровольно, по доброй воле. А она поможет тебе. «Ты поможешь ему?» Я отшатнулась. Там под белой пеленой ее глаз горели зрачки, красные, нечеловеческие, способные видеть будущее. Она спрашивала, зная ответ, но не имея возможности его озвучить. «Пусть он отпустит моего отца!» У меня было только одно условие. «Отпустишь?» Пифия словно издевалась над Варфоломеевым. Рослан с ненавистью, смотря на женщину, произнёс он: "Отвези нашего гостя. Куда он скажет? Нам нужны гарантии, что и мы сможем отсюда уйти". Добавил Дима. "Отлично. Значит, только у меня мозг превратился в кисель и потерял способность связно думать". Анна: "В вашей гарантии". Пефе улыбнулась. Я ясно различила торжество, повисшее в воздухе. Она была рада тому, что он несчастен. Нет больше. Она хотела, чтобы он страдал. Бывшая жена. Но как же? Сколько ей было, когда пришло проклятие? Или как я тянула до последнего? Руслан грубо поднял моего популика со стула и толкнул к двери. Хотя бы это я смогла сделать. Он выведет его из дома, а там уже должны быть парни Егора. Пусть всё получится так, как мы задумали. Нет. Попушка замер, когда они проходили мимо меня. Лана, я Иди, давай, толкнул его Руслан. Он поморщился, но с места не двинулся. Лана, отдай мне амулет. Такого я не ожидала. Да, теперь нам не защита, но всё же это же его подарок. Я с ним никогда не расставалась. Попусть. Ты ведь мне веришь? улыбнулся он. Верю. Верила и всегда буду верить. Дрожащими руками сняла с шеи амулет и отдала ему. Руслан злобно рыкнул, но ничего не предпринимал. Может, боялся, а может, ему просто было всё равно. Стой, вдруг сказал Варфоломеев. Останься. Гостя проводит и позови Марка. Все вон, закричал он. Слишком уж быстро у него меняется настроение. Все, кто был в комнате, начали спешно её покидать. Его боятся, вот и всё. Весь их клан, вся сила держится только на страхе. Но я уже не боюсь. Он всего лишь старик, который не способен на большее. Ему не под силу причинить нам какой бы то ни было вред. Популик вот мигнул, и на мгновение мне показалось, что по его губам скользнула улыбка, такая же, как бывало раньше, словно говорившая: "Теперь всё будет хорошо". Дверь открылась снова, выпуская его и Руслана. На сердце словно перестала давить многотонная плита беспокойства. Зная, ещё не всё кончено, это только начало, но теперь я уверена, что всё будет хорошо. Ты поможешь ему? Снова спросила Пифия, и в её голове опять прозвучала издёвка. Что она должна сделать? Опередил мой вопрос Макс. Помочь? «Когдар помогает страждущим?» «Отличный ответ. Просто с ног сшибательный. Я должна избавить этого...» «Гада? От душевной боли? А не обломится ли он? После всего, что совершил, я должна помочь? Я? Должна?» Злость побежала по нервам, запуская мои возможности. «Да, я помогу тебе, папашка». Но будешь ли ты этому рад?